Во-первых, с чёрным сюртуком носили чёрные же брюки, визиточные брюки, полосатые, главным образом, серо-чёрные, стали носить с сюртуками только в начале 20 века. Во-вторых, с сюртуком носили исключительно чёрную обувь, а вы в коричневых штиблетиках Это петербургский-то статский советник. Человек, безусловно, святский. Или будете меня уверять, что отстали от столичной моды в глуши? Далее он покачал орденом, выставив его на всеобщее обозрение. Я не зря поинтересовался у вас насчет вероисповедания. Уверяете, что православный с рождения? А орденок-то у вас того образца... что давали исключительно лицам не христианских вероисповеданий. Потому в центре креста и орёл, а не монограмма святой Станислав. А вот так, господа, все эти грехи вместе взятые вас и выдали, не научно, выражаясь с потрохами. Повернулся к Мокину и развёл руками, давая понять, что кончил. А самое главное, рявкнул вдруг Мокин, выбросив руку, я в жизни выхлебал цистерну коньяка и родимый Хэннеси, опознаю моментально, хоть вы и пытались меня его впарить за Шустовский. В жизни не пробовал Шустовского, но сильно сомневаюсь, чтобы он как две капли воды походил на Хэннеси. С чего бы вдруг он поигрывая пистолетиком обозрел всю морально уничтоженную троицу ну охрюкнить уж что-нибудь морды куш хотели сорвать когда я приеду покупать железные дороги с поллитровой банкой брюликов думали новый русский дуб-дубам а как я вас да уж протянул богловский с некоторым даже заискиванием Вот так, сказал Мокин властно. Прокачаем кое-какие непонятные детали в этой вашей переходной камере. Вы нас попросту обдали какой-то дурьёй вырубающим гаском? А? Каюсь, криво усмехнулся Богловский. Ага. Поэтому-то и начались эти странности с временем. Взялись откуда-то лишние 2-3 часа. словно мы летели в самолёте с запада на восток вот зачем до сих пор не пойму из-за церкви признался боговский нужно было вас перевести километров на 20 церквушек две построены одним архитектором по единому плану одна так и осталась в жалком виде а вторую недавно реставрировали и вся эта аппаратура обычные учёные игрушки — Самые обычные, да вдобавок устаревшие, — сказал Багловский. — Мы вас попросту провели по здешнему филиалу института физики. Татьяна — самый настоящий профессор. Там никому зарплату не платят уже семь месяцев. Люди разбежались, институт в простое. — А денег-то хочется, — подхватил Мокин. — А теперь быстренько решим неясности со смутным временем. В смутное время путешествовал Лёня Косов с Наринковым. Я сильно сомневаюсь, что Наринков был соучастником. Не стал бы он даже ради выгоды в ногу в самую настоящую пулю засаживать. Могу спорить, он до сих пор считает, что его самые завправдушные стрельцы подранили. А вот Косов неужели в вашей командочке? Ну, колись, мордатенкий. Попросту нет другого варианта. Косов, старый приятель мужа Татьяны Ивановны, не глядя ему в глаза, сказал Бонгловский: "Ах, Лёня, Лёня", печально покрутил головой Мокин. Знал я, что он мне после того случая с винью подложит, но такого от него не ожидал. Впрочем, не по его уму затея, верно? Вы его на готовенькое позвали, хитраваные. Ах, вы суки, суки. В его голосе звучала неподдельная грусть. Вы жесквернили мою светлую мечту о машине времени. Счастье моё, что никогда не страдал излишней доверчивостью, и подстраховался сразу под двумя направлениями, начали ждать бы мне где-нибудь на дне безымянного омута. Ну, не преувеличивайте, напряжённым, но отнюдь не испуганным голосом отозвался Андрианов. Мне кто не стал бы вас убивать? Тут собрались интеллигентные люди. Хотел бы я посмотреть, как вы кинулись бы потом в милицию или к своим бандитам. Пришлось бы подробно рассказать, при каких обстоятельствах расстались с бриллиантами. Да вы после этого стали бы посмешищем для всей Руси великой, в особенности, если подключить бульварную прессу. Ну, некоторые резон есть, задумчиво протянул Мокин. Широко улыбнулся. «А знаешь что?» — Мне почему-то кажется, старперский ты советник, что ты тут и есть самый главный. Этот мордастый, — он кивнул на Багловского, — тянет, ну, в лучшем случае, на шестерку. Про студента я вообще молчу. А вот в тебе прослеживается волчище, серый хвостище. — Ну и что? — хладнокровно спросил Андрианов. — То есть как это? — изумил Сумокин. — Да. Я же с тебя первый начну. Пересчитаю косточки от первой до последней. А потом за этих клоунов возьмусь.